Проблема пропитания и жилья снова встала перед Гелировским. Он вспомнил, что неподалёку, рядом с Романовым Борисоглебском, ныне городом Тутаевым, находится имение его приятелей, братьев Поповых. Когда-то в Вологде они учились в одном классе. Затем Поповы разыскали Гелировского в Ярославле. Он тогда ещё был юнкером. Однако жники, естественно, пошли в кабак и зрядно выпили. и господа Поповы пригласили Гелировского в имение, управляющим. Почему бы не принять сейчас их предложение, подумал наш герой, и по обыкновению пешком отправился в Романов-Борисоглебск. Подумаешь, всего-то три десятка километров. Но все не так просто. Наступила зима, 20 градусов ниже нуля. В городе мороз не очень чувствуется, а среди чистого поля просто смерть. А у Владимира Алексеевича даже не было шапки, вот ведь незадача. По пути завернул в кабак, стащил свеженький половик, закутал голову, дальше пошёл. Стемнело. Добрём до деревни, постучался к незнакомым людям, попросился переночевать. А вначале ему отказали, дескать, предыдущий квартирант стащил топор и больше подвергать опасности своё имущество хозяева не собираются. Предложили только щами накормить. Пришлось пойти на хитрость. Кошка играла цепочкой с тинных часов ходиков, которые не шли. Чтобы сколько-нибудь задержаться в тёплой избе, я заговорил о часах. Давно стоят, спрашиваю хозяина. С лета упали как-то, ну и стали. А ты понимаешь в часах-то? Мало с смыслу. У себя дома всегда часы сам чиню. Ну, паря, а ты бы наше-то посмотрел. что же, я, пожалуй, посмотрю. Отвертка есть? Стамеска махонькая есть. Подал стамеску. Хозяйка убрала со стола. С сердечным трепетом снял я со стены ходики и с серьезной физиономией осмотрел их и принялся за работу. Кое-что развинтил. Темновато при лучине-то. Уж я лучше утром. Хозяйка подала платок, в который я собрал части часов. Улегся я на лавке. Дед и мальчишка... Забрались на палати. Скоро все уснули. Тепло в избе. Я давно так крепко не спал, как на этой узкой скамье с сапогами в головах. Проснулся перед рассветом. Ещё все спали. Тихо взял из-под головы сапоги, обулся, накинул пальто и потихоньку вышел на улицу. Метель утихла, небо звёздное, холодище страшенный. Вернулся бы назад, да и вспомнил разобранные часы на столе в платочке. и зашагал, завернув голову в кабатский половик. Название город Тутаев, будто и вправду взятое из какой-то сказки. В действительности городов-то было два: Романов и Борисоглебск. Первый на левом Волжском берегу, второй на правом. Затем эти два города объединили и в 1918 году присвоили им одно имя. в честь красноармейского бойца Ильи Тутаева, погибшего во время Ярославского восстания. Сейчас никто о том Илье Тутаеве не помнит. А название вполне пришлось к лицу этого города. Он и сегодня воплощённая российская провинция. Одноэтажные, двухэтажные кирпичные домишки. Полуразрушенное здание с вывеской бар, трогательные таблички на заборах Дети, пожалуйста, не дразните собак, они могут вас укусить. И удивительная разобщённость двух частей этого города в Тутаеве, и поныне нет моста через Волгу, жителям города приходится перемещаться на пароме. Именно сюда держал путь наш герой. Город практически не изменился с того времени, точнее говоря, не в сам Тутаев, а в имение Поповых. Но его ждало разочарование. Здравствуйте, это Подберёзная Было оно под Березное когда-то, да сплыло. А где Поповы живут? Эх, были Поповы, да сплыли. Оказывается, братья Поповы всего лишь за два года умудрились пропить свое имение, а затем отбыли в неизвестном направлении. И Гелеровский вернулся в Ярославль. На сей раз нашлась попутная телега. Продал на рынке сапоги и купил валенки. Познакомился с каким-то оборванцем. И этот оборванец... Подбил Гелеровского пойти вместе с ним на белильный завод господина Сорокина. Эка дура. Да на завод к нам. У Сорокина места хватит. Да я не знаю работы. Воднарядь выучит. Напьемся чаю. Да и да, со мной. Сразу приделят к делу. У меня паспорта нет. А у Каон на заводе есть. Там паспортов не любят. Рублем дороже в месяц плати. Ай да. Ну, ай да, так ай да. Завод находился на окраине Ярославля. Добирались, разумеется, пешком. С устройством на работу проблем не было. Мой спутник постучал в калитку. Вышел усатый старик-сторож. — Фокыч, я новенького привел. — Ну-ка, что ж, веди в контору. Там Юханцев. Он запишет. Приходим в контору. За столом пишет высокий рыжий солдатского типа человек. Встали у дверей. — Тебе что, Ванька? — Вот новенького привел. Юханцев оценил меня взглядом. Ладно, в кубовщики. Как тебя писать-то? Алексей Иванов. Давай паспорт. У меня нет. Ладно. 4 рубля в месяц. Отведи его, Ваня, в казарму. Гилеровскому, вроде бы, уже бывалому, в который раз открылся новый мир. Работа по 4 часа в сутки, 2 утром, а 2 после обеда. А конкуренции нет никакой. Обед наจорестый, щи с мясом, каша с салом, а никто не ест. В чём дело? Оказалось, что в Свинсе всего несколько месяцев, и в организме начинаются необратимые процессы: потеря аппетита, слабость, обмороки, боли в животе, а там и смерть недалеко. Но наш герой Свинса, конечно, не боялся, и дело у него, ясное дело, спорилось. Иванович подал мне нож особого устройства, напоминающий большой скобель, только с одной длинной рукоятью посредине. Вот это и есть нож, которым надо резать кубики мелко, чтобы ковалков не было. Потом, когда кубики изрежем, разложим их на рамы, сыпем другие и сложим в кубики. А теперь скидай с себя рубаху. Он полюбовался на меня и одобрительно сказал: "Тебе пять кубиков изрезать нипочём. Ну гляди, показал мне приём, начал резать, но клейкий кубик, смоссовавшийся в цемент, плохо поддавался, приходилось сперва скоблить. Начал я, дело пошло сразу. Не успел Иваныч изрезать половину, как я кончил и принялся за вторую. И как не трудно догадаться, в планы Гилеровского опять ворвался случай, полностью их изменивший. Шёл по улице, к нему подскочил пёсик, стал лаять. Гилеровский отбивается, пёсик вцепился ему в штаны. Наш герой схватил пёсика за хвост и перебросил за забор. Из-за забора раздались вопли. Собаку в щи кинули. Надо же было так случиться, что Владимир Алексеевич закинул несчастного пёсика в котёл, в котором каменщики варили себе щи. Каменщики бросились в погоню за Гелеровским. Тот бросился на утёк и спасся от разъярившихся преследователей. Но это мало утешало, и ведь его узнали, и собаку не простят. Оставаться на заводе больше невозможно. Ярославль, впрочем, тоже. Владимир Алексеевич тайком прокрался в барак, забрал заработанные деньги и поспешил на пристань. Наступила весна 1874 года. Владимир Алексеевич держал путь вниз по Волге. Первая остановка Нижний Новгород. В наши дни огромный город Один из немногиех в нашем государстве имеющий метро, самодостаточный и самобытный, довольно дорогой, еже подходить к нему с провинциальной меркой. Впрочем, ощущение провинции там нет, скорее походит на столичный. В былые времена город выглядел иначе. Нижний, длинные заборы машинного цвета, керосиновые фонари, караваны осенизоционных бочек и многотоварная Жадная до денег, разгульная всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посерёдке города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев. писанных по дереву кипарису, а через дом — пьяные монопольки под зелеными вывесками. Чего больше? Ох, монополик!» — описал дореволюционный Нижний Новгород поэт Марен Гофф. Но Гелеровскому опять было не до красот и наблюдений. Деньги закончились, требовалось найти заработок. Где его искать? Конечно же, на ярмарке. Нижегородская ярмарка была крупнейшей в России и одной из старейших. Ещё в октябре того же 1816 года Александр I издал высочайшее утверждение о переводе Макарьевской ярмарки в губернскую столицу, в Нижний Новгород. Место ей нашли на стрелке Волги и Оки. Ярмарочный комплекс был сооружён на славу. Строительством руководил инженер Августин Августович Бетанкур, тот самый, который построил Московский манеж. По его проекту был сооружён так называемый Главный ярмарочный дом. Правда, спустя полстолетия он начал разрушаться, повредили ежегодные паводки. Пришлось отстроить новый по проекту архитекторов Треймана, фон Гогена и Трамбицкого. А надзирал за строительством господин Иванов. Главный ярмарочный архитектор, именно так и называлась его должность. Владимир Сологуб описывал главную ярмарку страны в повести Тронтас. Нижегородская ярмарка, всему миру известная ярмарка. На этом месте Азия сталкивается с Европой, Восток с Западом. Тут решается благоденствие народов, тут ключ наших русских сокровищ, тут пестрят все племена, раздаются все наречия. и тысячи лавок, заваленных товарами, и сотни тысяч покупателей теснятся в рядах, в лаганах и временных гостиницах. Тут всё население толпится около одного кумира, кумира торговли. Повсюду разбитые палатки, привязанные обозные телеги, дымящиеся самовары, персидские, армянские, турецкие кафтаны, перемешанные с европейскими нарядами, повсюду ящики, бочки, кули, повсюду товар. Какой бы он ни был, и бриллианты, и сало, и книги, и дёготь, и всё, чем только не торгует человек. А кас с Волгой тянутся одна к другой, как два огромных войска, сверкая друг перед другом бесчисленным множеством флагов и мачт. Тут суда со всех концов России, с изделиями далёкого Китая, с собственным обильным хлебом, ожидающие только размена, чтобы снова идти или в Каспийское море. или «В ненасытный Петербург». Конец цитаты. Ни один только он восхищался фантастическим зрелищем ярмарки. Например, писатель Павел Мельников-Печерский запечатлел Нижегородскую ярмарку так. За кой? В тумане плыли чуть видны здания ярмарки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы, трех- и четырехэтажные гостиницы, Китайские киоски, персидский караван, минарет татарской мечети и скромный куполок армянской церкви, каналы, мосты, бульвары, водоподъёмная башня, множество домов каменных, очень мало деревянных и один железный, балаганы расположены регулярнейшим образом, а именно вдоль Оки по левую сторону от моста сибирская железная линия, далее между рекой и длинным озером ряды: лоскутный кафтанный, ягодный, иконный, хлебный, пироженный, мясной, наконец, бойня. По правую руку вдоль берега ряды: хрустальный, фаянсовый, канатный, за ними параллельно озеру: стеклянный, холщёвый, мыльный, варенешный, меховой, шляпный и рукавишный, датской, уральский кожевенный, Ярославский железный. Нижегородский железный, табачный, корзинный, горячей воды, сапожный, светильный, циновочный, окошечный и, наконец, харчевни. Перейдя широкий мост через указанное озеро, на нем сверх того еще устроено четыре моста, по правой руке расположены меняльные и мелочные лавки, линии фарфоровая, зеркальная, мебельная. Конец цитаты. Ярмарка была, пожалуй, что главным событием в жизни владельцев российских магазинов, магазинчиков, лавочек, крупных торговых домов и оптовых компаний. На нее возлагались большие надежды, к ней готовились задолго. Это был весьма приятный ежегодный ритуал, который содержал в себе немало мелких ритуальчиков. Вот, например, как описывал это Сергей Васильевич Дмитриев, служивший в юности «Армарка». у одного ярославского чая торговца. Приехав в Нижегородскую ярмарку без хозяев, они приезжали позднее, мы всем коллективом отправлялись в старый, а оттуда в новые соборы, где служили молебен, ставя свечи и платя духовенству за счет хозяев. Хозяева по приезде на ярмарку делали то же самое, только уж одни, то есть пели молебны. По окончании ярмарки, Когда товар был уже вывезен на баржи и в лавках всё убрано, опять шли в соборы и пели благодарственные молебны уже все вместе, и хозяева, и служащие. В лавке оставались только рабочие татары. Придя с молебнов, садились все за один стол с хозяевами, обедать, выпивать и поздравляться с благополучным окончанием ярмарки. Лебедев, Агафонов, Чистов, Шибунин напивались до безобразия. их усаживали на извозчиков по двое, и в сопровождении татарина рабочего отправляли прямо на пароход в заранее купленные каюты, где они храпели до утра следующего дня. Конец цитаты. Естественно, на ярмарке не обходилось и без шулеров-картежников, они обращались к легкомысленным провинциалам. Три вороны, три галки играли в три палки. Даю три карты, и даю деньги или беру из банка. Чем банк солиднее, тем выгодней. Купите дом и заведёте ланду. Село Ворона на Берёзу и навалила два воза навозу, а галки для того летали на свалку. Замётова, прошу расступиться и не мешать любознательностью, желаю вам успеха и счастливой судьбы. Как не трудно догадаться, успех сопутствовал лишь подсадным клиентам. И, разумеется, одной из главных достопримечательностей ярмарки были всякие развлекательные учреждения. Многие, очень многие почтенные толстосумы вырывались на ярмарку из-под надзора своих законных супруг, чтобы кутнуть раз в году во всю ширь русской натуры, — писал Собольщиков-Самарин. Полтора месяца идет дым коромыслом. Тут на вольной воле есть где разгуляться, и девицы-красотки одна лучше другой — Не то что своя шестипудовая аграфена поликарповна и шампанского моря можно вылокать и никто не осудит, никому и не вдоймё где-нибудь в Иркутске, что именитый, всеми уважаемый купец и городской голова невылазно сидит здесь в ресторане или шантане и пьёт мёртвую. Приказчиков с собой взял лихих, они по торговле или закупкам всё оборудуют, а чтобы им рот зажать, на то капитала имеется. Да коли и убыток, ярманка даст. Беда не велика, зато душеньку на полной свободе отвёл. Не удивительно, что развлечениям тут уделялось особое внимание. Сам знаменитый клоун Дуров по просьбе губернатора ездил тут на свинье для удовольствия российского купечества. Был тут даже театр, куда приезжали гастролировать известные актёры. Однако большинство посетителей ярмарки довольствовались зрелищами незамысловатыми. Самым же популярным из аттракционов был так называемый самокат. Историк Мельников описывал его так. Деревянное тесовое здание строилось двухэтажное, а внизу помещалась касса у входа. На втором этаже, куда вела обыкновенно скрипучая лестница, помещался самый самокат. Внизу машина, приводящая шестернями в движение огромную карусель, двигавшуюся в горизонтальной плоскости в верхнем этаже. Вокруг карусели шла галерея, снаружи и внутри ярко из украшенная всякой мишурой, флагами, размалёванными изображениями невиданных чудовищ. На перилах этой галереи, свесив ноги к стоявшему перед таким зданием народу, сидел диет злины, мочальной бородой и сыпал неистощимым потоком всевозможные шутки и прибаутки остроты, причём предметом осмеяния нередко являлся кто-нибудь из толпы, на что последний не обижался, а даже отчасти был доволен, привлекая на себя всеобщее внимание. Потому же барьеру расхаживали, кривляясь, пёстро разодетые в грязной лохмотье с комарохи. Кто из них был наряжен петухум, кто страусом, кто котом, кто медведем, зайцем, откалывались разные шутки, возбуждавшие неумолкающий хохот окружавшей толпы. Однако ещё большей популярностью, чем самокат, тут пользовались трактиры, рестораны, кабаки. Эх, хорошо, гуляя по Нижегородской ярмарке, восхищался Шаляпин. Смотрите, улица-то вся из трактиров. Люблю я трактиры. На этом-то празднике жизни оказался вдруг Владимир Гиляровский. Естественно, он отдал долгной ресторанам и игре, обжуливать такого великана шулеры не осмеливались, и, может быть, глупому самокату. Ведь возможность приобщиться к этим развлечениям у Гиляровского была. Он устроился работать в лавку итальянских ювелиров за приличные деньги. Круг его обязанностей был широким: от уборки помещения До заманивания в лавку покупателей гонорар не маленький 20% от выручки. Торговля шла бойко. Владимир Алексеевич мог многое себе позволить. Однако же и это надоело. Гелеровский вновь сел на пароход и поплыл вниз по Волге.